Казаки и стрельцы с ревом бросились в огромный пролом. Пушки дали еще один залп, задрав прицел, чтобы не зацепить своих, после чего замолчали. Весь огромный пролом, через который лезла в крепость наше пешее войско, был затянут огромной тучей пыли, взвившейся в воздух после обрушения стены, и что там происходило внутри, было совершенно непонятно. Спустя час после начала атаки Телятьевский двинул в пролом еще 5000 спешенных поместных ратников. С учетом уже бросившихся в атаку стрельцов и казаков в крепости сейчас дралось около 20 тысяч наших. В то время как татарский гарнизон даже с учетом подкреплений Телятьевский оценил тысяч в 8 максимум. К тому же... Часть мы уже должны были побить артиллерийским огнем. Трехкратные преимущества, большего не надо, только мешаться друг другу будут. Я скромно согласился с доводами воеводы. Наконец, еще через полтора часа на гребне вала из щебня образовавшегося на месте рухнувшей стены, показалась грязная и заляпанная фигура, Я с трудом узнал Мишку Скопина-Шуйского, полезшего на штурм вместе со стрельцами и казаками. Он остановился и вскинул над головой татарский бунчук, увенченный золотым полумесяцем. И все остальное войско ответило ему восторженным ревом. А спустя несколько минут со скрипом и скрежетом медленно распахнулись ворота Оркапу, которая ранее любой из пришедших сюда русских людей имел шанс преодолеть только лишь с веревкой на шее. Запорожцы прибыли, когда мы уже разбирали завалы, а захваченные в плен сегбаны гарнизона угрюма расчищали засыпанный вал. Кошевой атаман Петр Сагайдачный, не упустивший возможности лично познакомиться с царем, увидев поверженную крепость, восхищенно цокнул языком, а при встрече нарочито низко поклонился. — Ну, государь-батюшка православный, от всех людей русских тебе большая благодарность. Примечание. В те времена термин «украина» и «украинный» означал «окраина» и «окраинный», соответственно, а южнорусские православные, жившие на территории Речи Посполитой, именовали себя либо по названию местности «волынцы», «острожцы», «подоляне» и так далее, либо русскими. Конец примечания. «Я варну брал, озюкале взял» а все одно ты этой победой всю славу мою превысил, ибо не было на всей земле более страшного для любого православного места, чем Ферхкерман. Ну, кому такая лесть не понравится? К тому же, да, так оно и было. А уже перед самым закатом... С обращенных в сторону Крыма и потому неразрушенных башен, выставленная Телятьевским стража, заметила приближающееся татарское войско. Хм. Следовательно, хан оказался достаточно предусмотрительным. Я немедленно послал к пушкарям, велев им начать пальбу в пусти и половинным зарядом. Остальным приказал прекратить работы и изготовиться к бою, отворив ворота крепости со стороны полуострова. А ну, как татары решат, что бой за крепость еще идет, и ринутся на помощь. Если уж мы в Ельце такую штуку сумели провернуть, может, и здесь сработает? Тем более, что поместное войско я велел пока через ворота не проводить, а оставить ночевать в старом лагере. Поздно уже было устраиваться на ночь на новом месте. Но Тохтамыш оказался умнее газы Герая. А может, просто у него не было такого стимула, как царская казна? Как бы там ни было, подойдя к крепости... Он остановил войско и сначала отправил в крепость отряд примерно в тысячу сабель. Тот успел даже частью втянуться внутрь, но, увидев обрушившуюся стену, крымчики завопили и шустро развернулись обратно. Впрочем, рассыпавшиеся по стенам и крышам построек казаки и стрельцы успели дать залп, а несколько татарских пушек, установленных в воротных башнях, добавили еще, так что сотню другую человек мы все-таки зацепили. Но на фоне общих татарских потерь это была капля в море. Ночью со стороны двух остальных, гораздо более слабых татарских крепостей, прикрывавших Перекопский вал, раздалось несколько взрывов. И направленные туда утром отряды, обнаружили их покинутыми, а часть укреплений подорванной. Но до баба возу кобыли легче. Значит, тратить время на то, чтобы их все-таки взять, нам теперь не придется. Следующим утром, через ворота Оркапу, которую я теперь, не мудрствуя лукаво, повелел именовать крепостью Перекоп, двинулась. По местное войско ему еще предстояло воевать крым. Я же вместе с инженером голландцем поехал вокруг Оркапу, а затем и к двум покинутым крепостям, чтобы определиться с фронтом будущих работ. Со с парой сотоварищей напросился со мной внимательно выслушивая все объяснения голландца, а в конце начав задавать очень толковые вопросы. В принципе, решено было крепости не восстанавливать, а использовать как источник стройматериалов, и вместо трех татарских крепостей строить здесь две большие крепости бастионного типа, начав, естественно, с крепости Перекоп, и только после того, как она будет достроена, приниматься за вторую. Большая часть посошной рати работала на перестройке Очакова, поэтому проблему нехватки рабочих рук придумали разрешить захватом пленных и освобождением ранее захваченных, каковых в Крыму по самым скромным подсчетам должно было находиться 1300 как минимум ибо руки невольников использовались практически везде — на полевых работах, в садах, в уходе за скотом, в мастерских. Татаржи снисходили только до двух занятий — войны и работорговли. Впрочем, в работорговле они играли уже второстепенную роль. Судя по докладу Елисея Стременного и другим источникам, например, информации, дошедшей до иезуитов, Основные нити были сосредоточены в руках крымских евреев, но ну, да эти где угодно хорошо устроятся. Поскольку где-то неподалеку околачивалось крымское войско, численность которого определили максимум в 10-12 тысяч человек, как потом выяснилось, изрядно преувеличили, но не было в Крыму ныне столько воинов Я первым делом приказал насыпать вокруг нового, первого в истории русского военного лагеря в Крыму, редуты, что суть те же бастионы, но не обложенные камнем, установить на них пушки, перекрыть промежутки между ними тройным рядом корзин с землей, извлеченных из рва. Затем разделил войско на две части — Каждая из них превышала суммарную численность войска, которая, как мы полагали, может быть у крымского хана, и двинул вперед за полоном. Если бы это было обычное крымское войско, закаленное в боях и походах, мы бы вряд ли рискнули переться в знакомую им до кустика и родную для них крымскую степь при таком мизерном перевесе. Но сейчас, после всех побед, рискнули. В импровизированном лагере земляной крепости осталась вся пешая часть войска, пять тысяч стрельцов, две тысячи казаков и все пушкари. Только через шесть дней после ухода войска Тахтамыш-Герай рискнул атаковать оставленный нами лагерь. Три дня он кружил у лагеря, иногда подступал почти вплотную, Но стрельцы и казаки встречали его слаженными залпами из пищалей и пушечной пальбой, а на четвертый решил ударить. Ибо его дозоры доложили ему, что большая часть войска у русов ушла, а в лагере осталось не слишком много воинов.